Глава тридцать первая. Анья. Я, конечно, знала, на что подписалась, но все же успела забыть, как это готовится к официальному балу. Все эти женские процедуры, они же пытки во имя красоты, долгое издевательство над моими волосами и бесконечная примерка платьев и белья. В гардеробной было недостаточно места для модистки и слуг, поэтому решено было проводить экзекуцию с сотней переодеваний в гостиной. «А что такого?» «Подумаешь, тёмный властелин решит заглянуть. А чего он там не видел?» «Вообще-то много чего. Но сказать об этом любопытным слугам я не могла. Да и зефирка разрывался между нами, так что пришлось оставить дверь в смежную гостиную приоткрытой». Бедный дракончик, а ведь еще не скоро его страдания закончатся. Утешало меня лишь одно. Его темнейшество ксандериан терпит не меньше моего. Конечно, над его волосами так долго не корпели горничные, но утомительный выбор наряда для бала мужчине явно не в радость. Из-за приоткрытой двери я слышала обрывки недовольных речей его темнейшества. Ближе к концу долгих сборов явился кузен Ксандриана. Часть их разговора я тоже слышала. От этого невольно и приблизилась к двери, не обращая внимания на ворчание модистки, которая старалась точнее снять мерки, чтобы начать подгонять выбранное платье. Я услышала не так много, но достаточно, чтобы сделать выводы. Речь шла о потенциальных невестах темного властелина. Сердце предательски дрогнуло. Сбилось с ритма. Внутри неприятно всколыхнулась волна раздражения, даже злости. Пока я здесь, с его драконом, занимаюсь отнюдь неприятными для меня вещами, чтобы помочь на балу. Темный властелин страдает муками выбора невесты. Я не имела права на подобные эмоции, но все же я думала, что нравлюсь к Сандериану. По-настоящему. Он ведь всерьёз предлагал мне стать его фавориткой. Целовал. Мы целовались. Впрочем, с чего я решила, что подобная близость и любовь — одно и то же. Тем более у тёмного на носу выбор невесты и свадьба. А фаворитка ему, очевидно, нужна была, чтобы не скучать всё это время. Не стоило мне подслушивать подобный разговор. В голове так полный сумбур. К моему неудовольствию разговор мужчин перетек на совсем другую тему, более опасную. Ксандырян почему-то злился, и мне стоило уйти подальше от двери, чтобы случайно не помешать столь личному разговору. Но из-за неугомонного розового дракончика, который вздумал не вовремя наведаться к своему папочке, Пришлось чуть ли не вломиться в соседнюю гостиную в одном нижнем белье. Я прекрасно понимала, зачем туда так рвётся зефирка. Его давно не баловали тёмной магией. Потому не могла так подставить ксандериана и поспешила за малышом. Успела я вовремя. Но моё одеяние явно не укрылось от тёмных. Мужские взгляды скрестились на мне, а точнее, на моём белье. Оно, конечно, всё прикрывало. Но едва ли такое появление можно назвать приличным. Но это последнее, о чём я думала в тот момент. Ксандарян помрачнел, когда заметил, в чём я. И вроде бы он ничего такого не сказал, лишь подметил тот факт, что я ещё не готова. Но от его тона неприятно резануло в груди. «И это когда я помогаю, а он тут о невестах думает». Стараясь сохранить невозмутимый вид, я поспешно удалилась, забрав с собой дракончика. Времени действительно оставалось немного, а мне еще предстояло поговорить с Зефиркой, чтобы он остался один в комнате и не расстроился, что второго дракончика берут с собой. Малыш ведь все прекрасно понимал и явно не одобрял такое к себе отношение. Наконец, снарядом было покончено. Миловидная горничная завершила последними штрихами мой образ, буквально заставив надеть украшения. Слуги покинули мои покои, оставив одну, и я смогла с облегчением выдохнуть. Но тут же в дверь постучали. Я неуверенно разрешила войти, не успев как следует обдумать, стоит ли это делать. Попросту решила, что это кто-то из слуг. «Саньяна!» В комнату проскользнул в Сейр Сантер в нарядном камзоле жемчужного цвета и золотой маски. Но я все равно его сразу узнала. «Папа?» Появление отца я не предвидела, а потому и не подумала спрятать дракона. Это было моей ошибкой. Хранитель драконов сразу нашел зефирку, удобно устроившегося на диване. Одного взгляда хватило, чтобы он понял — Это не дикий дракон, и уж точно не мой. Светлые вообще редко осуществляли привязку драконов. У нас не было такой проблемы с магией, как у тёмных. «Чей это дракон?» — строго спросил отец, закрывая за собой дверь и направляясь к дракону. Розовый малыш тут же подвергся профессиональному осмотру. А меня охватила паника. «Как я могла быть так беспечна, и не подумать о том, что отец может в любой момент заявиться ко мне, чтобы проведать. Меня попросили присмотреть за ним, выдавила я, закусив губу. Кто? Саньяна. По тону отца было ясно, он догадался, что здесь происходит что-то не то, но я не могла так просто выдать чужую тайну, хотя отцу врать очень не хотелось. Я же хранитель драконов. Что в этом такого? Стоило немалых усилий быстро справиться с паникой и принять невозмутимый вид. Сколько этому дракону? Он выглядит истощенным магически. Так, вопросы легко выведут отца к правде. Стоит ему поинтересоваться, кому я в последнее время сделала привязку, и он поймет, чей это дракон. Конечно, в отличие от тёмного властелина, ему плевать на цвет дракона. Но он может совсем не то подумать о Ксандериане. Например, что тот намеренно не делится магией со своим драконом. «Папа, всё нормально, поверь мне», — примирительно сказала я. Отец снял маску и помахал ею в воздухе, подбирая слова. «Саньяна», — укоризненно протянул он. «Во что ты влезла?» «Всё хорошо. Лучше скажи, почему дракон такого светлого и редкого окраса? Есть предположение на этот счёт?» Сэр Сантер подобрался, вдохнул побольше воздуха и выдохнул. Перед началом бала устраивать скандал он точно не собирался. «А значит, есть шанс, что всё пройдёт гладко» а после Ксандриан сам все объяснит. «Такой светлый окрас у привязанного дракона говорит только об одном», — ответил он, подумав немного. «Его магический потенциал огромен. Он готов принять огромное количество темной магии Саньяна. Его хозяин опаснейший из темных. Столько силы! Может легко свести с ума. К тому же...» Саирсантр вновь задумался, разглядывая дракона. «Его окрас действительно редкий для темных земель. Мне кажется, я что-то встречал об этом в наших архивах». «Так может, дракон со светлых земель?» Предположила я, только еще больше запутавшись. Драконы не делились на светлых и темных. Они все нейтральны, и древние яйца для привязки тоже. Только после ритуала привязки дракон становится гурманом и предпочитает магию своего хозяина. «Нет, это не имеет значения. Подожди, я свяжусь с помощником, пусть поищет информацию». Мне удалось отвлечь отца от вопроса, чей это дракон, и в чем именно я помогаю. Но его задумчивый вид заставил меня волноваться за зефирку. То, что он способен принять много магии, это как раз-таки неудивительно. Он ведь дракон темного властелина. Но что заставило отца обеспокоенно активировать артефакт связи, звать своего помощника и заставлять рыться в архиве? «Ладно, поговорим после бала», — согласился со мной отец после короткого разговора по артефакту. «Твоя мама уже, наверное, потеряла меня». «Да, мне тоже уже пора». Я осторожно покосилась на дверь в соседнюю гостиную. Там было тихо, но уверенно тёмный властелин в любой момент появится здесь, чтобы отвезти меня на бал. Сейчас точно был неподходящий момент для объяснений. Впрочем, я не удивлюсь, если отец Немного поразмыслив, сам обо всём догадается. Сэр сант ушел, и я осталась одна. Времени осталось всего ничего. Наверняка первые гости уже в главном зале. И мой мандраж усиливался с приближением бала, на котором я вновь увижу маму. Бала, после которого мне предстоит непростой разговор, результат которого я не могла предсказать. Вряд ли меня насильно скрутят и увезут в Морню, точнее в Архагон. Но королева Израильяна умела быть убедительной. Но все же я надеялась на чудо, на лучший исход этой встречи. Надеялась на то, что отец поможет разобраться в проблеме темного властелина. И Зефирка сможет, наконец, всецело получить любовь и заботу своего хозяина». Их привязка укрепится, дракончик вырастет, и все у них будет хорошо. Пожалуй, сейчас меня это волновало больше всего. Ну и то, как моя ладонь безмятежно покоилась в большой и сильной ладони темного властелина. Словно там ей и было место. Отец успел уйти буквально за несколько минут до того, как пришел к Сандриан. Он выглядел великолепно. Чёрный камзол строгого силуэта не имел лишних деталей и безукоризненно шёл ему. Впрочем, как и всегда, только россыпь драгоценных чёрных камней на воротнике стойки подчёркивала статус тёмного властелина. Чёрная маскарадная маска скрывала половину лица, но через прорези для глаз я прекрасно видела, как мужчина смотрел на меня. Я же в этот момент мечтала о маске, которая бы полностью скрыла мое лицо. Увы, моя маска была обычной. Она открывала подбородок и дрожащие от волнения губы. За закрытыми дверями слышалась музыка и голоса вперемешку со смехом. Бал маскарад подразумевал появление инкогнито. Мы вошли внутрь без официального объявления. Но все равно множество взглядов устремились к нам уверенно тёмный властелин не остался неузнанным голоса на мгновение стихли а затем по залу прошла волна шепотков и толпа расступилась пропуская нас непроизвольно сжала ладонь ксандриана и отчетливо уловила беспокойство в его чёрном взгляде всё в порядке не уверена тяжело выдохнула я что не так-то просто было сделать Я отвыкла от таких узких корсетов, сильно сдавливающих грудь, и тяжелых пышных юбок, бальных платьев. Даже туфли из мягкой кожи и каблучком казались неудобными. — Ты великолепно выглядишь, — произнес темный. — И ты очень красивая. Тебе не о чем волноваться. Весь удар внимания я возьму на себя. Ты можешь и вовсе молчать. Ксандериан еще много чего говорил, пока мы шли через зал. Но в голове набатом отдавались только одни его слова. «Ты очень красивая». Не самый изысканный комплимент, зато явно искренний. То, как он смотрел на меня при этом. Если бы он не думал так на самом деле, отделался бы оценкой наряда. Тем более я была расфуфыренная в лучших традициях темных земель. Ярко-розовое платье отлично подчеркивало мой легкий золотистый загар и золотисто-русые локоны, сцепленные сзади заколкой, усыпанной разноцветными драгоценными камнями. Последних было много. Они имелись в украшениях на моей шее, руках и в ушах. От такого я тоже отвыкла, потому ощущала их легкий холод. К тому же, как мне сообщили горничные, Помогавший одеваться — это драгоценности из родовой сокровищницы Валуарханов. На своей фаворитке темный властелин не собирался экономить, но едва ли подобный расклад утешит мою мать. Но, надеюсь, она узнает меня только после того, как я сыграю свою роль на этом празднике. По крайней мере, когда я сегодня смотрелась в зеркало, прежде чем позволить вывести себя из покоев, Не узнавала девушку в отражении. Черты лица заострились, пропала юношеская припухлость, взгляд изменился, став более твердым, а формы тела наоборот приобрели больше округлости, женственности, хотя мои мышцы только укрепились от частых полетов на драконах и работы в питомнике. Когда мы оказались в самом центре полном людей зале, я на мгновение растерялась. Взгляд скользил по толпе а сотни чужих глаз изучали только меня. В этот момент я была очень рада, что на мне маска, хоть какая-то защита. Мать я увидела сразу, еще издалека. Сегодня я вновь заблокировала свои силы, иначе бы она тут же почувствовала меня рядом. Впрочем, если я подойду слишком близко, мне ничто не поможет, она точно узнает меня несмотря на то, что я немного изменилась за эти четыре года. Но, к счастью, на Балмаскараде не требовалось официально приветствовать всех гостей, тем более всего лишь фаворитку. Ксандериан оставил меня неподалеку и направился к королеве Морнии, рядом с которой его ожидали кузен и мой отец. За их спинами я заметила сестру. Она, как всегда, выглядела отрешенной. Мы никогда не были особо близки. Слишком уж разные у нас были интересы и взгляды на жизнь. Но я все равно была рада ее видеть. А также я заметила еще несколько знакомых мне людей из круга маминых приближенных. К счастью, все они были достаточно далеко, чтобы рассмотреть меня как следует среди толпы гостей. А через несколько минут и вовсе свет приглушили до полумрака. Включили световые артефакты, которые пускали сотни разноцветных лучей. Легкая музыка сменилась на мелодию вальса и заиграла громче. «Позвольте пригласить вас на танец, прекрасная незнакомка!» Раздалось вдруг сбоку, а мою руку бесцеремонно сцапали для приветственного поцелуя. Я так засмотрелась на правителей и своих родных, что не заметила, как ко мне подошли слишком близко. Повернулась к мужчине. Он выглядел ровесником моего отца. Маска скрывала большую часть лица, но открывала мужественный подбородок, покрытый серебристой щетиной. Фигура крепкая, спина по-военному прямая. Его внешний облик мне совершенно ни о чем не говорил. Но вот голос казался смутно знакомым. «Странно. Откуда бы? Прошу меня извинить, но все мои танцы уже заняты». Это была почти правда. Вряд ли Александериан позволит своей фаворитке танцевать с кем-то еще, даже не настоящий. К тому же у меня не было никакого желания танцевать. «Как жаль!» — протянул мужчина, не отрывая от меня острого взгляда. Пришлось приложить усилия, чтобы забрать из его хватки ладонь. Но, «Ну, думаю, мы еще увидимся. Сэй, Саньяна!» Незнакомец кивнул на прощание и растворился в толпе так же незаметно и быстро, как подошел ко мне. Я стояла на месте и не могла пошевелиться, ошеломленная этим коротким, но очень странным диалогом. Он ведь только что назвал меня незнакомкой, а потом вдруг по имени. И от того, каким тоном это было произнесено, так, словно встреча с ним была неизбежной. Стало жутко не по себе, по телу расползлись неприятные мурашки. Неужели это кто-то из маминой свиты? Но я точно не знаю этого мужчину. Нехорошо, если он доложит обо мне, королеве, раньше времени. Это может испортить план Ксендериана. Нужно было срочно ему об этом сообщить. Темный властелин как раз направлялся обратно ко мне. «Подарите мне танец, Анья. чуть хрипловато произнес он, протягивая руку, и, явно решив не давать мне шанса для отступления, добавил. «Наш танец должен открыть бал». «Разумеется! К тому же мне нужно вам кое-что сказать!» «Куда же я денусь? Потанцую с темным властелином!» Я вновь вложила свою ладонь в ладонь Ксандериана. Он крепко сжал ее, другая рука опустилась мне на талию, и мужчина притянул меня ближе. «Пожалуй, слишком близко, чем требуется. Впрочем, для фаворитки это нормальное расстояние. Но от такой интимной близости...» Моё волнение только усилилось. В животе сконцентрировался жар. Пульс участился. Стало снова тяжело дышать. Мне кажется, нам лучше поторопиться с демонстрацией дракона. Ко мне подходил мужчина. Осторожно поделилась случившимся. И что он хотел? Ладонь на моей талии сжалась сильнее. Я ощутила, как по коже расползаются мурашки словно тысячи магических искр, волнуют, щекочут и обжигают кожу. Он назвал меня по имени, моим настоящим именем. Как он выглядел?» Нахмурился темный. «Он был в маске, как и все гости. Я беспокоюсь, что это кто-то из маминой свиты, поэтому надо поспешить. Возможно, мне придется уйти раньше, чтобы объясниться с родителями». Почему-то про отца и то, что он видел зефирку, я не решилась рассказать к Сандриану. Как и перед балом, не смогла вымолвить и слова о том, что отец заглядывал ко мне и застукал меня с розовым дракончиком. Я верила, что отец не выдал меня матери. Хорошо, тогда начнем после танца. Разговор на этом сник. Мы продолжили молча кружиться по залу. Я давно этого не делала но Ксандериан был отличным партнёром. После разговора он заметно помрачнел, покрылся непроницаемой бронёй невозмутимости и явно погрузился в свои мысли, но продолжал уверенно вести, позволяя мне насладиться танцем. Когда музыка стихла, я даже пожалела об этом на мгновение. Так хорошо было рядом с этим мужчиной, а волнение обретало совсем другой оттенок. Пришлось напомнить себе, я здесь не для этого, а этот мужчина скоро женится, когда закончит тяжелый выбор невест. Танец подошел к концу, и к Сандриану пришлось оставить меня, чтобы вновь поговорить с моей матерью. Она стояла возле возвышения, на котором пустовал трон в окружении свиты, а любопытные гости толпились ниже. Это для всех маскарад. Правители всегда остаются правителями. Наличие масок для них ничего не меняет. Я стояла совсем неподалеку. К счастью, в полумраке, пронизываемом яркими вспышками света, я не привлекала особого внимания. Да и находясь среди толпы, я сливалась с общей массой. Но все же оказалась в самой гуще. Я ведь танцевала с темным властелином. Любопытствующих было много но впереди всех оказался ещё один тёмный властелин — Тарханеш Аурхан. «Нэй, Аня, вашу красоту не скроет никакая маска!» — галантно поклонился он и сцапал мою ладонь. Мужчина улыбался, но мне всё равно стало не по себе от его присутствия. «Удивительно, ведь они довольно похожи с ксандырианам, но я воспринимала их совершенно по-разному». В Тарханеше, несмотря на его показную легкость в общении, я чувствовала не только сильнейшую темную магию, но и скрытую опасность. Его не стоило подпускать слишком близко. Ваше темнейшество, поприветствовала я, как полагается, хотя мы и виделись уже сегодня. Мы все-таки на балу, зря я, что ли, в свое время, столько времени учила этот этикет, внутренне вся подобралась. Вот кому в танце будет отказать куда сложнее, чем тому незнакомцу. Даже если я скажу, что все мои танцы принадлежат к сандриану это может не остановить его кузена. А что такого? Темный властелин в Алуари все равно занят гостями, а Тарханеш Аурский не кусается, только его дракон. Я очень ясно представила, как властелин Тарханеш это говорит. И тяжело сглотнула. Но мужчина не стал настаивать ни на танцы, ни на чем-то еще. Он вообще выглядел непривычно собранным и серьезным. Просто стоял рядом и, как и я, смотрел на правителей, стоявших на возвышении у трона. Бал-маскарад, конечно, интересная штука, но далеко не все скрыли свои лица. Да и некоторых личностей сложно было замаскировать одной маской. Вон, например, По правое плечо от Ксандриана, назойливо, словно муха, пытается что-то сказать ему старший советник. Я его еще с первой привязки запомнила: по длинной седой бороде и невысокой, щуплой фигуре. А сбоку, у стены и еще одного входа в зал, промелькнула девушка с яркой копной рыжих волос в ядовито-салатовом платье. Она исчезла довольно быстро, но я была готова поклясться что это Тэй Шайлин. Странно. Разве она не заперта в своих покоях? Ладно, не стоило отвлекаться. Я вернула свое внимание к темному властелину. Он должен подать знак рукой, когда мне следует подойти. Вместо того, чтобы поговорить с советником, Ксандырян подозвал слугу, что-то тихо проговорил ему на ухо. Я этого молодого юноша уже видела. Именно он должен вывести торопышку из скрытой за троном комнаты. Ксандриан нашел меня взглядом среди толпы, заметил кузена, нахмурился и замешкался на мгновение. Но собрался и жестом подозвал меня. Значит, я оказалась права. И представление с драконом вот-вот начнется. Пора мне переместиться ближе к сцене. Я успела сделать шаг, как меня перехватили за руку. «Куда вы, ней, Анья?» — спросил Тарханеш, когда я обернулась. Прищуренный взгляд скользил по моему лицу. Сам властелин выглядел очень серьезным. От его вопроса я даже растерялась. «Ну вот какое ему дело?» «Хочу поддержать своего возлюбленного!» — пролепетала я, невинно хлопая глазами и, косясь на чужую ладонь, захватившую мою. И на вопрос ответила, и напомнила о своем статусе, о том, что подобное не понравится к Сандриану. «Анья, не обижайтесь, но я дам вам совет!» Вдруг очень серьезно сказал мужчина. «Вы хорошая девушка. Я вижу, как вы искренне относитесь к моему кузену. И вы явно не из тех, кто готов забыть о своих чувствах по щелчку пальцев» искренне я впрочем я особо не играла это правда я не строила к сандариану глазки и не дарила слащавые улыбки что там еще делают влюбленные дурочки я всегда была собой только никогда не отрицала что мы в отношениях поддерживая нашу легенду чтобы оправдать такое близкое проживание с темным властелином я не совсем понимаю о чем вы ваше темнейшество мужчина улыбнулся, но это была лишь тень его прежних заигрывающих улыбок всего лишь легкая сочувственная усмешка что то мне не нравилось эта резкая перемена в его поведении от придурковатого властелина до серьезного опасного темного просто очень скоро все изменится я бы на твоем месте Бежал отсюда прямо сейчас. Что, простите? От такого совета я чуть язык не проглотила. Стало действительно страшно. Тарханеш отпустил меня, и я повернулась, чтобы найти взглядом Ксандриана. Об этом надо срочно рассказать ему. Что-то мне не нравится этот бал. Совсем. Поскорее бы уже все закончилось. Сначала подозрительный незнакомец, Потом-то и Шайлин маячит где-то на горизонте. Ещё отец узнал о Зефирке раньше времени. А теперь и властелин Тарханеш даёт странные советы, больше похожие на предостережение о грядущей беде. Что-то у меня такое чувство, что ничем хорошим это не кончится. Я поспешила к Сандриану. Он выглядел невозмутимо, но что-то подсказывало, Властелин в Алуарии серьезно нервничает. Встала рядом, немного прячась за его спиной, чтобы меня особо не было видно ни гостям, ни делегации светлых. Только я встала на носочки и хотела рассказать темному властелину об очередной странности на этом балу, как вывели торопышку. Дракон напрягся, оказавшись в непривычной обстановке, поджал крылья и пригнул голову, Нервно задергал хвостом. Слуга торопился избавиться от небольшого, но уже весьма опасного существа в неумелых руках. Ксандериан пересадил дракона на свое предплечье и повернулся к гостям. Заиграла другая мелодия, более торжественная. Зал словно замер, разглядывая подаренного их правителю дракона. Символ мира на темных землях и залог спокойствия для народа. Гарантия того, что во главе стоит сильнейший из них, не спятивший с ума от магии темный властелин. В том, что это так, я не сомневалась. Пусть торопышка совсем не тот дракон, но у темного властелина есть зефирка, и это главное. Громко заиграли барабаны, словно отсчитывая секунды до чего-то важного, и музыка стихла, погрузив зал в тишину. «Пусть он полетает!» — раздался шепот старшего советника. Ксандриан смерил старика недовольным взглядом. Я незаметно для всех просунула руку вперед. Со стороны, если кому и было видно, могло показаться, что я обнимаю темного властелина за талию. Но на самом деле я погладила дракончика по лапе, внушая спокойствие. Темный властелин молча отпустил дракона. Старопышка уже пытался летать раньше, и сейчас с радостью слетел с возвышения, на котором мы стояли. Раздались аплодисменты, словно свершилось какое-то чудо. Дракон немного ощетинился, выпустил небольшую струю огня полукругом, отгородившись от толпы. Гости дружно отскочили на шаг назад, послышались охи и ахи, но никто особо не испугался. Видимо, слухи, Об огневой мощи дракона уже разошлись среди подданных. Большинство продолжало восторженно хлопать. Огонь не распространился. На этот случай поставили хорошую магическую защиту, и она тут же поглотила его. Позволив гостям немного полюбоваться на дракона, темный властелин спустился вниз и забрал дракончика. Демонстрация прошла успешно. Можно было сворачивать спектакль. Видимо, поэтому Ксандериан и не подумал о том, что оставил меня одну на возвышении возле трона, на котором меня было отлично видно. Я тут же ощутила на себе тяжелый взгляд. Медленно повернула голову в сторону делегации светлых, продолжая хлопать вместе со всеми. Королева Изрильяна смотрела на меня, не отрываясь и не улыбаясь. По выражению ее лица было сложно сказать, узнала ли она меня. В одном я не сомневалась. Время воссоединения семьи и непростого разговора настало. «Анье», — позвал Ксандриан, перетягивая мое внимание. Он только что отдал торопышку обратно слуге и аккуратно взял меня под локоть, притянув ближе к себе. Его горячее дыхание обожгло ухо. А голос показался слишком взволнованным. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Похоже, темный властерин тоже заметил, что королева Израиляна на нас смотрит, но я оказалась не права. Я беспокоюсь о драконе и тут же пояснил, понизив голос: о Зефирке. Что? Честно говоря, я не этого ожидала, но быстро переключилась и заставила голову соображать. «Наверное, ваша связь укрепляется». «Возможно. Но меня волнует, не выкинул бы дракончик какую глупость. Вроде той, когда он съел конфеты, чтобы привлечь внимание». «Что он может сделать? Да и с конфетами ничего такого не случилось», — напомнила я. «Хотя осадок остался, и от Тей Шайлин у меня уже вряд ли сложится хорошее мнение». «Это ведь была случайность». Я уже ни в чём не уверен. А в начинке, кстати, оказался всего лишь януйский ликёр. Но я не очередного отравления опасаюсь. Как бы зефирка не сбежал или не зашёл бы к нему кто-нибудь любопытный. «Постой, ты сказал януйский ликёр?» — удивилась я. Об этой детали я узнала только что. Тихо рассмеялась, понимая, как просто всё на самом деле. И в той ситуации... Ничего удивительного и загадочного не было. Яноя — редкая ягода в наших краях, и на территории заповедника ее стараются выкорчевывать. Несмотря на то, что она весьма вкусная для людей, у драконов она вызывает несварение». «Вот как?» — Ксантериан задумался. А я облегченно выдохнула. «Со всей этой ложью, родителями в гостях у темного властелина загадочными преступниками и пропажей яиц в драконьем питомнике, я стала слишком мнительной. Получается, Тайша действительно не задумывала ничего подлого в отношении меня. А то, что дракончики схлопотали отравление, вызвано лишь ликером из ягод, которые они плохо переваривают. Это и объясняло, почему зефирка притворялся на самом деле, не страдая, как торопышка. Привязанные драконы намного устойчивее подобным вещам. В их организме больше магии, и она сильно влияет на их пищеварение. «Надо проверить дракона», — вернул меня из размышлений темный властелин. И он уже хотел направиться в сторону бокового выхода, но я его остановила. Бал еще не закончен. Если правитель сбежит в самом начале, это будет странно». Да и я не горела желанием задерживаться, как минимум, по двум причинам. Если я всё правильно поняла, дальше к Сандериану будут представлять девушек, возможных невест, и я совершенно не желала становиться тому свидетелем. А вторая причина — это моя мать. Я бы предпочла оттягивать неприятный разговор как можно дольше, потому охотно вызвалась. — Ваше темнейшество. «Вам лучше остаться», — сказала я настойчиво, положив руку на плечо темного властелина. Мужчина замер, посмотрел на мою ладонь, а потом вдруг обхватил и поцеловал пальцы. У меня перехватило дыхание, когда его губы оказались на моей коже. Вместо того, чтобы вырвать руку, я, не отрываясь, следила за черным взглядом властелина Валуарий. Он будто потемнел еще сильнее. «Спасибо», — хрипло проговорил он. «Я очень благодарен за то, что ты помогаешь мне». «Не стоит меня благодарить. Я все-таки руку забрала. Лучше исполните обещанную услугу». Почему-то я испытала разочарование от его слов, будто ожидала услышать что-то другое. Оттого голос мой прозвучал слишком холодно. Какая глупость, однако! Что я надеялась услышать? Признание вечной любви? В том, что ему нужна только я, и никаких невест он смотреть не собирается? Лучше найду зефирку и поплачусь ему. Драконы — отличные слушатели. Уж я-то знаю, как никто другой. С тобой пойдет охрана. Услышала я себе в спину. Оборачиваться не стала. Мне уже было все равно. Только оказавшись неподалеку от покоев, Я вспомнила, что так и не сказала к Сандариану о весьма странном диалоге с его кузеном. Несколько здоровяков в чёрных одеждах следовали за мной всё время словно тень. А я, между прочим, бежала по дворцу, не жалея ног. Но они нисколько не запыхались и молча остались за дверью. Но стоило двери закрыться, как я тут же пожалела о том, что решила побыть одна. Зефирка сразу бросился мне на руки и принялся жадно вылизывать мне щеки длинным язычком. Я машинально поймала дракона, но еще за секунду до этого я почувствовала неладное. Зефирка был в порядке. Это я проверила в первую очередь, хотя выглядел слишком взволнованным. Увы, пока я осматривала дракончика, потратила драгоценные секунды и не успела среагировать. Да и что бы я сделала с заблокированной силой? А чтобы снять блок, тоже нужно время. Сверху на меня посыпался не то порошок, не то искрящаяся пудра. Я успела вдохнуть её и чихнуть несколько раз. И только после этого я заметила, как от стены сбоку вдруг отделилась фигура. Когда я вошла, из-за открытой двери её не было видно. А потом я отвлеклась на зефирку. Очень обидно, что я не заметила ее раньше, если учесть, какой на Тей Шайлин яркий наряд. Девушка приподняла свою маску, сдвинув на лоб. На красивом лице играла усмешка победительницы. Она морщила нос, разглядывая меня. Что это был за порошок, я не успела спросить. И так стала догадываться о его действии. Голос отказал, горло словно сдавило спазмом, и конечности очень быстро стали ватными, непослушными. Дракончик бы упал, но пышная юбка не дала рухнуть малышу на пол, когда мои руки ослабли. Зефирка зацепился за платье когтями и не захотел со мной расставаться. «Зря, малыш, лучше тебе спрятаться в безопасном месте, ведь я понятия не имею, зачем явилась бывшая фаворитка его темнейшества». Я была готова стерпеть несправедливое обвинение из-за этих мраковых конфет. Его темнейшество вправе поступать со мной, как заблагорассудится. Прошипела она, подходя ко мне вплотную, обхватила двумя пальцами мой подбородок и повертела моей головой из стороны в сторону, рассматривая с разных ракурсов, сорвала маску и бросила ее на пол. Снова поморщилась и с жаром процедила ярко накрашенными губами. «Но я не могу допустить, чтобы на моем месте оказалась светлая! Ксандериан мне еще потом спасибо скажет за то, что вовремя избавила его от такого позора!» В душе поднялась целая буря в ответ на ее слова. «Эти предрассудки! Причина вражды с темными в древности банально проста. До того, как тёмные властелины стали привязывать драконов, каждый второй сходил с ума от тёмной магии, от её излишков, и творил всякие бесчинства. И в основном эта агрессия была направлена на светлых. Но спустя тысячелетия тёмные научились контролировать дарованную богами мощь, стали использовать драконов. Их государства без постоянных войн быстрее развивались, Стали более прогрессивными. Но светлые все равно держались подальше и старались лишний раз не переходить границ. А темные не совались к светлым, зацикленные на благополучие собственных земель. Воцарился мир, изредка нарушаемый конфликтами на границах. Пропасть между светлыми и темными никуда не делась. Светлые не вступали в официальную связь с темными потому что это бы значило забыть и простить прошлые натиски и пролитую кровь предков. Ну а темные хотели забыть своё тёмное и кровавое прошлое. Я бы тоже на их месте стремилась забыть и лишний раз не напоминать себе, как твои предки приносили в жертву тёмным богам светлых, искренне веря, что это приумножит их тёмную магию. Впрочем, не все этого стыдились. Некоторые всё ещё считали, что тёмные имеют какое-то превосходство. Тэй Шайлин была явно одной из таких дамочек. Не удивлюсь, если её даже не волновал тот факт, что я светлая принцесса. Собственно, откуда она узнала, что я светлая? Жаль, расспросить я её не могла. Тело меня не слушалось. Я застыла на пороге столбом, и могла только смотреть по сторонам. Но очень скоро я поняла, что порошок, которым она меня осыпала, не просто парализовал тело, он сковал мою волю, сделал меня марионеткой для Шайлин. Я слышала от Ксандриана, что эта девушка увлекается зельями. Но кто же знал, что сюда входят еще и порошки? Да с такими опасными свойствами. Бери листок и ручку. — приказала Тэй Шайлин, и я послушно направилась к письменному столику у окна, села и приготовилась писать. — А теперь пиши то, что я скажу тебе. Каждое слово я отчаянно выдавливала, внутренне борясь с чужой волей, но ничего не выходило. Все, что говорила Тэй Шайлин, выводилось мной на бумаге. Если до этого она мне казалась недалекой особой, то получившаяся записка заставила взглянуть на Тэй Шайлин по-новому. «Хотела признаться перед тем, как навсегда исчезну из вашей жизни, я люблю вас, Ксандериан, именно поэтому не могу больше оставаться рядом. Это настоящая мука знать, что вскоре все закончится. Лучше я закончу это все сейчас сама, пока у меня еще хватает сил, Отказаться от всего. И снова бежать. Постскриптум. Передайте родителям, что я их очень люблю, но не могу стать женой нелюбимого. И пусть простят меня за мою слабость. На последней строчке мне удалось скрипнуть зубами. Но толку, вот же хитрая лиса! Записка вышла очень правдоподобной. Не знаю, кто ее увидит помимо Ксандриана, К тому же её писала не я. Уже будет сложно придраться. Да, почерк вышел чуть жестковат, но это можно списать на волнение. В остальном, что касалось содержания письма, даже я бы не сказала лучше в данный момент. Попросту я ещё не успела признаться в чувствах к тёмному властелину даже себе. Но когда писала... Поняла, что именно так и поступило бы, потому что мне пришлось бы его оставить, не только из-за того, что мы не можем быть вместе, но и потому, что я не смогу бросить родителей и страну в беде. Я еще не успела до конца принять решение, но мысленно настраивала себя вернуться и исполнить свой долг, потому что я никогда не была слабой, В свое время мне хватило духу отказать принцу Эндрю и бежать, чтобы жить как хочу, а сейчас я бы нашла в себе силы вернуться, чтобы спасти страну от непомерных долгов. Но Тейша Элит вмешалась в мою судьбу. У нее на меня, очевидно, были другие планы. Или это не ее план? Откуда она так хорошо знает меня? После записки я не сомневалась, что Тэй Шайлин совершенно точно известна и о том, кто я на самом деле и почему оказалась в Луарии. А ведь про мой побег знало очень мало людей. Я следила за новостями из родной страны. Кроме сведений о сорванной свадьбе, в массы ничего больше не просочилось. Почему-то мне не верилось, что она самостоятельно за столь небольшой срок все выяснила обо мне и придумала хитроумный план по устранению марнийской принцессы. А в том, что от меня хотят избавиться, я не сомневалась. Вопрос только в том, насколько радикально. Девушка щелкнула замком своей маленькой сумочки и достала крошечный флакон из черного непрозрачного стекла. — Пей! — отдала она очередной приказ, протягивая мне непонятное зелье. Я послушно выпила горькую на вкус жидкость. Там оказался всего глоток. Но этого хватило для злодейского плана. Последнее, что я помнила, как зефирка крепче прижался ко мне, повиснув на талии, словно поясная сумка. А ведь он даже к наряду по цвету подходит. Подумала я не к месту. И провалилась во тьму.